«Со мной такое случается часто». «Леди Тыльный, я попытаюсь еще в последний раз объяснить вам, что ваши гости скормили вам совершенно фальшивые факты», сказал Гидеон. «Вы допускаете большую ошибку, доверяя фальшивым людям». «И я тоже все время говорю ей то же самое», сказал мужской голос. В дверях появился молодой человек, небрежно подошедший ближе. «Маргарет, — говорю я всегда, — ты совершаешь большую ошибку, доверяя фальшивым людям». «О!» Это выглядит очень вкусно. Это для нас? Гидеон резко втянул воздух, схватил меня и крепко взял за руку. ни шагу ближе!» — предупредил он. Другой мужчина поднял брови вверх. «Я возьму себе только один сэндвич, если ты не против. Обслуживай себя спокойно». В то время как моя прапрабабушка исчезла из комнаты, на пороге воздвигся дворецкий. Несмотря на свои белые перчатки, он в действительности выглядел так, как вышибала в приличном клубе. Гидеон тихонько вырвался. «Не стоит бояться Мельхауза», — сказал молодой человек. «Хотя он вроде как однажды сломал кому-то шею. Случайно, не правда ли, Мельхауз?» Я уставилась на него. Я не могла иначе. У него были точно такие же глаза, как у Фалька де Виллера. Желтые, как янтарь, как у волка. Гвиндолин шеферд Когда он улыбнулся мне, он еще больше стал похож на Фалька де Виллера. Только он был как минимум лет на двадцать моложе, и его коротко стриженные волосы были черными, как сажа. Его взгляд пугал меня. Он был приветливым, но в нем было что-то еще, чего я не могла определить. Может быть, гнев или боль. Для меня это большое удовольствие познакомиться с тобой. Его голос на какой-то момент стал хриплым. Он протянул ко мне руку, но Гидеон обхватил меня обеими руками и притянул к себе». «Ты не прикоснешься к ней!» И снова высоко поднятые брови. «Чего ты боишься, малыш?» «Я точно знаю, что ты от нее хочешь!» Я чувствовала, как сердце Гидеона колотилось в мою спину. «Крови?» Мужчина взял малюсенький тоненький сэндвич и бросил ее себе в рот. Затем поднял обе руки ладонями к нам. не шприца, не скальпеля, ты видишь? А теперь отпусти девочку, ты же ведь раздавишь ее!» И снова этот странный взгляд «выдет» который он направил на меня. Моё имя Пауль. Пауль де Виллер. я уже и сама догадалась, сказала я. Вы тот, кто побил мою кузину Люси, украсть хронограф. Зачем вы это сделали?